пассионарность новообращенных, позволявшая им не бояться костра и оправдание лжи, с помощью которой они не только иногда спасали себя, но наносили своим противникам неотразимые губительные удары. Ради успеха пропаганды своего учения, которые часто меняли одежду, проникая в города и села, то как пилигримы, то как купцы, но чаще всего как ремесленники-ткачи, потому что ткачу было легко попасть на работу и завязать нужные связи, самому оставаясь незамеченным. Отсюда видно, что здесь не классовое антифеодальное движение масс, а маскировка членов организации, объединенной властью манихейского папы, жившего, как говорили, в Болгарии. Но почему же манихейские ученые не смогли вытеснить христианство, особенно когда папы воевали с императорами, а схоласты тратили силы на бесплодные споры друг с другом? Пожалуй, потому что манихейству противостояло неосознанное мировоззрение, которое мы попробуем сформулировать здесь.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 загнать его обратно. Эта концепция была непротиворечива, проста для восприятия и соответствовала, если не нравам того времени, то его идеалам. А поскольку идеал — это далекий прогноз, воспринимаемый интуитивно, то он и оправдался. Хотя трагедия, сопутствовавшая его осуществлению, постигла Европу и Азию лишь в XIII веке, то есть за хронологическими рамками нашего сюжета. Поэтому обратимся пока к Византии, которая пострадала от аналогичных учений не менее Франции.